Глава восьмая. Как отвадить жениха. "Кинь мило она", произнесли рядом со мной подозрительно испуганно. И я невольно оторвалась от созерцания таинственного парынок, выглядывающих из-под портьеры. Кинун Каргун смотрел на меня так, будто у меня внезапно выросли ещё две головы. В первый момент я сушивалась. Что ж он так неприятно смотрит-то? Я всего-то объяснила детку со своей профессиональной точки зрения. Гинеколог я или где? Что у жены его была вовсе не водянка живота, а самая банальная беременность. Причём, печально для детка, но факт явно не от него. Что такого я сказала? Ну, бывает вот так. Оставляешь молодую жену на 5 месяцев после бракосочетания, а она тебе рога наставляет, а потом пытается избавиться от внебрачного плода. Всё ж на это указывает, очевидно же. Как он сам-то не догадался? Хотя мужчины в этих вещах сильно тормозят. Взять хотя бы моего Андрея, который поверил, что Настин ребёнок от него. Ой, нет, это я вспоминать не хочу. Внезапно я заметила и, кажется, с опозданием, что в гостиной стало подозрительно тихо. Напряглась и посмотрела вокруг. Ой-ёй, -ой, и нехорошо-то как. Вся компания Женьухов-Лазареев, как и сама Лазарея, как и старший Гинта чуть в сторонке, напрочь забыли про смотрины. И повернув голову в мою сторону, пялились на меня. Может, у меня и правда еще две головы выросло. Я даже на всякий случай потрогала свою голову и шею. Да нет, вроде одна. Впрочем, чему я удивляюсь, все понятно? Похоже, общество тут не привыкшее к тому, что юные девицы, едва выпрыхнувшие из родительского гнезда, вели такие речи о беременностях, об избавлении от плода, неприлично жуть. Наверное, надо что-то сделать, чтобы исправить ситуацию, подумала я. И тут меня озарило. Стоп, а зачем ее исправлять? Мне что надо? «Правильно! Отбить у старого мага желание жениться на мне. Так вот он шанс. Чего я теряюсь?» Дедок-то на меня уже влюблённым взглядом не смотрит и не причмокивает больше, поедая меня глазами. А я ведь, когда сюда шла, так и не придумала, как его отвадить. Само вышло. И началось всего лишь с того, что я спросила у него, что случилось с его первой женой. «А ну-ка, не теряйся, Тая», — сказала я себе. «Поднажми. Надо укрепить эффект, чтоб дедок уж совсем во мне разочаровался». Если он передумает на мне жениться, мне не нужно будет его травить, и Ксунан перестанет угрожать, что выкинет меня из тела. Ну, поехали. Говорят, Кенунгаргун, у вас было пять жен. Это правда? Старичок не сразу понял, о чем я его спрашиваю. Все еще находился под впечатлением от того, что узнал о своей первой жене. Однако, хоть и с задержкой, мой вопрос все-таки до него дошел. А? Да-да-а? Пять? Прошамкал дедок. Чудесные были женщины, чудесные. В все. Я даже посочувствовала. Видно, что старичок уже начал сомневаться, что все его жёны были такие уж чудесные. Но мы сейчас проверим. По крайней мере, попытаемся, в меру возможностей. А что случилось с вашей второй женой? Пошла в банк я. Старичок немного ожил, поморгал, напрягся и ответил. В этот раз не хотя, словно побаивался. Т трагически погибла во время конной прогулки со своим кузеном. Лошадь сбросила её со скалы Аркам, что рядом с границей недружественного соседнего государства Дивегард. Тропки там узкие. Я задумалась. А что, это обычное дело совершать прогулки по скалам на границе недружественных государств? Старичок опять сначала кивнул, потом опомнился и покачал головой. Э, да, нет, вроде необычное дело. И вам не показалось это странным? Сморщенное лицо старичка сморщилось еще сильнее. «И правда, странно». Выглядело так, будто дедок впервые в жизни задумался о том, что это странно. «А вы-то где были, пока ваша супруга с кузеном по скалам прогуливалась?» Старичок снова удивленно поморгал. «Так это, на войне призван был все с теми же проклятущими южанами сражаться. Десять лет у нас с ними войны были». Южные маги против северных. Ну, что не слыхали, киния Милана. Дура, тьфу ты, идванья прокалылась ляпну фрагода. Да лабриты родины моей. Разговоры об этом не доходили. Но это не важно. Лучше скажите в этот раз, вас хоть после брачной ночи призвали или до? Старичок почмокл с сохшим сертом, но в этот раз как будто обиженно. После, после, в этот раз после, сразу после и призвали. Я прокашлялась. И сколько в этот раз вы с женой не виделись? Дедуг глаза закатил к потолку, подсчитывал, видимо. Подсчитал, ответил. Год не виделся. Когда с южанами было заключено первое мирное соглашение. Отправил письмо супруге Дескот. Возвращаюсь, встречай меня. Вот наконец мы его приезда и отправилась она на прогулку, аж к границе соседнего недружественного государства, покивала скептически я. Кажется, моя интонация натолкнула старичка на некоторые подозрения. Призадумался он, «Да-да», — кивнул тем не менее. «Верно, говорите, киньи Милана». «А что, кузен супруги вашей часто сопровождал ее в прогулках?» «Так все время и сопровождал», — непонимающе поморгал дедок. «Привязаны они друг к другу были, кузены все-таки. Слуги рассказывали, что он подле супруги моей весь год пробыл, не отходил ни на шаг, везде они вместе, заботился о ней вместо меня во время моего отсутствия». Я опять покашляла, опять покивала. Ну, всё понятно. Да? То ли удивился, то ли заинтересовался старичок. Да, безапелляционно заявила я. Планирую разбить Веру старичка в женщин, а заодно и забить гвоздь в крышку гроба нашего возможного бракосочетания. Роман у них был, у супруги вашей второй и кузена её. Сокшийся род старичка задрожал, морщинистый подбородок тоже. Глаза округлились, рука легла на сердце. «Не может быть!» – произнес он в полном потрясении. «Очевидно же», – промормотала я в сторону. «Из чего я решила, что дедок синяя борода? Больше похоже, что передо мной святая простота. Вы свою супругу на год оставили. Кузен все время был рядом с ней. У них завязался роман. А когда она получила письмо, что вы возвращаетесь, любовники решили сбежать в недружественную страну, где вам их будет трудно найти. Иначе с чего бы они оба оказались у границы? Прогулки по опасным скальным тропкам – сомнительное развлечение, я вам скажу. Не то чтобы я была полностью уверена в своей теории, по крайней мере, не настолько, как в истории с первой женой, но задача-то у меня была – не до правды докопаться, а отбить охоту Кину на Каргуна, на мне жениться. Ради этого, чтобы сохранить и свою жизнь, и его жизнь, я готова была пойти на маленькую сделку с совестью и выдать предположение за утверждение. Дедок смотрел на меня так, будто это не вторая его супруга. А я ему изменила. Скосив глаза в другую сторону, заметила, как ещё немного отодвинулся от меня младший Гинта. Женихи Лазария теперь уже напоминали групповую скульптуру, окаменев с открытыми ртами. Лазария была забыта. Один только старший Гинта нашёл в себе силы криво улыбнуться и сказать мягко так, как будто предупредительно: "Что это вы, Кине, Милана, рассказываете? В дамских романах, наверное, и не такие скандальные истории прочитать можно. Но в высшем обществе вести такие разговоры" Немного неприлично. Вы не нахо? А что стало с вашей третьей женой Кенон Каргун?» Демонстративно отвернувшись от министра Сматрин, прервала его я, обращаясь к старичку-магу. Лицо старичка приняло страдальческое выражение. В глазах Кенона Каргуна стоял большими буквами вопрос. «Что? И третье тоже? Пощадить? За что?» Но я была неумолима и не знала пощады. «Неужто подзабыли?» Вы просительно приподняла брови. Понимаю, возраст. Дедок обиженно нахмурил брови, сморщил и без того сморщенный лоб. "Неправда ваша, Акин, я Милана. Память меня ещё ни разу не подводила. Не настолько я стар". Я мысленно ужаснулась. "Не настолько стар? Он собирается ещё 5 джон пережить, что ли? Этот кощей бессмертный". "Ну раз так, то поведайте нам о вашей третьей супруге", сказала я, и ладошкой сделала жест в сторону скульптуры из жюньофлазарии. Видите, как всем интересно. Женя Хелазари и дружно перевели взгляд с меня на старичка. Старичок вжался в угол дивана, весь скукожился и мученически вздохнул под их взглядами. Я же тем временем вспомнила о своём подслушнике. Бросила взгляд в сторону тёмной арки. На месте, на месте. Пара ног под портьерой никуда не делась. Не смеялся только больше, тихо стоял. Кто же ты такой? На мгновение занервничала я, но тотчас себя одёрнула. Ну да бог с ним. «Одним наблюдателям больше, одним меньше. Погода не сделает». «И так?» — поторопила детка я. «Отравилась. По ошибке приняв не то лекарство», — выдавил из себя старичок. «Уж тут-то точно вы не скажете, Кенни Милана, что супруга моя третья. Чудесная женщина мне изменяла. Больна она была. Хворь ее истязала». «Какая хворь? Симптомы можете назвать?» — по врачебному деловито спросила я. Дедок растерялся, задумался сильно, потом растерялся ещё сильнее. Не ведаю, только жаловалась всегда на плохое самочувствие. Лекторы нашего семейного постоянно к ней в покое вызывали, а иногда она и сама к нему в покое ходила. Кабинет у него там был со всякими снадобьями и прочим. Как-то помнится, искал я свою супругу в семейном нашем особняке в предместье Аквелая. Тогда ещё не был призван Как сейчас постоянно находиться подле царя в царском дворце. Сказали мне слуги, что супруга пожаловалась на плохое самочувствие и отправилась в покои лекаря за лекарством. Последовал я туда же, решил спросить у лекаря нашего о здоровье жены, беспокоился о ней уж очень. Пришёл, а лекарь как раз супругу мою осматривал. С чего вы решили, что он её осматривал? Решило уточнить я. Ну, Опять растерялся старичок. Часть одежды с неё была снята, а как я вошёл, она сразу засмущалась, одеваться начала. Лекарь сказал: "Осмотрел вашу супругу, состояние печальное, хворает. Лекарство, говорит, сейчас ей дам, а супруге моей совсем уж, видимо, не дотерпеть было не в маготу". Схватила она ближайший пузырёк с полки и нервическим голосом сообщила: "Да-да, за лекарством пришла". «Лекарство мне выпить надобно на срочно!» И в себя содержимое опрокинуло. Лекарь наш только и успел крикнуть, мол, не то лекарство!» Фенун-Каргун заохал, покачал головой удрученно, печальным тоном добавил. «Эх, эх, эх, трагичная случайность, трагичная! Препарат там был, который внутрь никак нельзя принимать, только на тело для растираний». «И померла?» — уточнила я. «Померла», — кивнул с трагизмом старичок. «А лекарь-то ваш молодой был?» — спросила я осторожно. Дедок поднял голову, смахнул скупую старческую слезу с морщинистых глаз, напрягся. «Или старый?» «Нет», — покачал головой старичок. «Нет, не молодой или не старый?» «Ни то, ни другое, Кине Милана. В лучшей поре зрелости наш лекарь был». «Может, он уродлив был?» — поинтересовалась я. «Горб, нос крючком, глаза на выкате, зубы кривые». «Да нет», — удивился моему вопросу дедок. «А редкость хорош собой был, почти как наш государь». «Ох, это он зря». У меня сразу в голове нарисовался доктор с внешностью царя Аквилайи. И все стало на свои места. И постоянные визиты доктора к пациентке, и визиты пациентки к доктору, и осмотр, за которым дедок застал свою супругу, и неполный комплект одежды в ней на тот момент — И нервное желание доказать, что пришла за лекарством, а не с другой какой целью. Любовниками они были, безапелляционно заявила я. Супруга ваша третья, и лекарь. У старичка задрожал подбородок. Да как же так? Кей, не милона, что? И это тоже туда же, хварала Жанна. Симптомов в хвори вы никаких назвать не можете, начала безжалостно перечислять я. Лекарь часто бывал у вашей супруги, она часто бывала у него. Застали вы супругу вашу неодетой, Вас увидела, сразу занервничала, одеваться начала, и чтобы вы не успели её в неверности заподозрить, выпила первое попавшееся лекарство, якобы в доказательство того, что пришла за ним. Дедок смотрел на меня с оскорблённым видом, в глазах читалась обида. Расстроила я его. Неплохо, подумала я. Давай, дедуля, возненавидеть меня окончательно за то, что тебя при всех опозорила. Трижды раганостцем выставила и откажись на мне жениться. А вслух просила. А что насчёт вашей четвёртой жены? Что с ней случилось? Кинун Каргун крякнул, потом жалобно пискнул и еще сильнее вжался в угол дивана. Женихи Лазарии и сама Лазария, пока я двигала свою теорию, успели подойти поближе. Слышно им было плохо, наверное. И даже младший Гинта уже не отодвигался от меня, а напротив шею вытянул, с интересом следить за развитием ситуации. Ну, раз всем интересно, нельзя разочаровывать зрителей. Дедка жалко, конечно, но травить его по указке Ксунана еще жальче. Так что там с четвёртой супругой? Давила на старичка я. Он пошмыгал сморщенным носом и прошамкал: "Тоже отравилась". "Что? Опять в покоях лекаре?" искренне удивилась я. "Нет", покачал головой Кинун Каргун. "Служанка её отравила. Случайно перепутала специи с кресеным ядом". Я приподняла брови и задумчиво поморгала. "Перепутала? Ну это вряд ли". Небольшой дозой за один раз, как обычно добавляют специи. Человека красинным ядом не убьёшь. Служанка должна была как минимум несколько раз подсыпать госпоже эту отраву, а это уже на случайность не тянет. Тянет на умышленное убийство. А почему служанка может захотеть отравить госпожу? Как петь дать здесь замешан мужчина. Заможнейе была, спросила я. Кто? растерялся старичок. Служанка. Да, поморгал озадаченный старичок. Её мужем был наш садовник. «Молодой, конечно, приятный наружности», — предположила я. Кенун Карго несколько секунд соображал, к чему я веду. Потом, видимо, понял, потому что на лице его отразилась страдальческая гримаса. И я решила расставить все точки над «и». Любовниками они были. Супруга ваша четвертая. И молодой красивый садовник. Служанка прознала, что госпожа прелюбодействует с ее мужем. И от ревности отравила соперницу. «Ух ты ж! А я, кажется, вошла во вкус». «Ну хорошо. А что с вашей пятой женой случилось?» Старичок ответил не сразу. Долго-долго он смотрел на меня взглядом обиженного ребёнка, у которого отобрали конфетку. Кажется, я окончательно отняла у старичка веру в женщин. Что и требовалось, собственно. Прости, дедушка Каргон, но так надо. Для тебя же лучше будет. Вот не вру. И так, что там с пятой та? Дедушка Каргон те временем едва не расплакался и выдавил из себя через силу водянок живота. В белой гостиной поднялся Гоман. Женихи Лозарии пребывали в полном потрясении и оживлённо обсуждали впечатления между собой. Дедок сжал на коленях сморщенные ладошки, втиснув голову в плечи. Наверное, я чувствовал себя опозоренным. И если раньше о нём ходила слава как о синей бороде, губителе жон, то теперь о нём будут говорить не иначе как о первом роганосце аквелае. Во взгляде старичка на меня отразилось всё бездны его страданий, позора и укора в мой адрес. Взгляд этот как будто говорил: Как вы могли, киня Милана, со мной так поступить? А ведь я жениться на вас хотел. И правильно, и не надо на мне жениться. Недостойная я, ответным взглядом сказала я ему. Старичок помрачнел, миопустил глаза, уткнувшись взглядом в пол. Я востражествовала. Всё, теперь дедок точно не захочет на мне жениться. И ещё бы. Я же его при других магах Ковина опозорила. И ведь не простые маги тут собрались, высокостатусные. Дедушка Каргун, наверное, теперь и смотреть в мою сторону не захочет. Полагаю, можно выдыхать. Умерщвление старичка посредством смертельного яда отменяется. Тут старичок резво для своего старческийского тела вскочил с дивана. Я ошехнулась от неожиданности. Встал, посмотрел на меня сверху вниз, брови нахмурены, лоб нахмурен, лицо мрачное, глаза метают молнии. Ну всё, подумала я. Сейчас он меня отошлёт. Кинья Милана, чуть ли не взвизгнул дедок. выша решительном негодованием Только что я понял, что все мои предыдущие жёны обманывали меня. Вы самая честная женщина из всех, кого я встречал в жизни. Всё сказали как есть, ничего не утаили. Ваша честность впечатлила меня, Кинья Милана. Я вижу, что вы не способны на обман и верю, что нашёл в вашем лице свою судьбу. станьте моей женой мне понадобилось время чтобы переварить сказанное потом мой рот медленно открылся от потрясения постойте в какой момент всё пошло не так а нет нет нет нет нет я не так всё планировала и вот уже дедок решительно объявив о своём намерении сияет счастьем как золотое блюдо а я у меня проблема очень большая проблема